Ты полюбил другую женщину. Ты полюбил другую женщину. Такие горькие дела. Что в нашей жизни будет трещина, я совершенно не ждала. И мне не верится, не плачется. Я даже злиться не могу. за что относится захватчица ко мне как будто бы к врагу ведь я звоню совсем не часто вам и не затем чтобы отбить это же радость что вы счастливы мне просто трудно разлюбить как в нашей жизни всё намершено и справедливо не всегда Ты полюбил другую женщину, а мне от этого беда. Помогут годы или месяцы, а может, я надеюсь, зря? Да, он вернется и бесится, мне все подруги говорят. Прости мне, небо, душу грешную. Недала я в коротком сне, что разлюбив другую женщину, ты возвращаешься.